Элла. 3 июня 2008 года. Нортгемптон. Невольно прислушиваясь к песенкам, доносившимся с пляжа через открытые окна, к шуму проезжавших мимо машин со студентами, успевшими уже позагорать, Элла наблюдала за беззаботной молодежью, вместе с тем мысленно перебирая события последних дней. Во-первых, она обнаружила свою собаку, мертвой, на кухне. И хотя она много раз говорила себе, что надо быть к этому готовой, она не только испытала настоящее горе, у нее появилось ощущение незащищенности и одиночества, как будто, потеряв собаку, она осталась один на один с внешним миром. Во-вторых, Элла узнала, что Орли страдает булимией, и что в классе все об этом знают. Элла чувствовала себя до такой степени виноватой, что усомнилась в своей близости с младшей дочерью и в своей материнской проницательности. Чувство вины она испытывала не в первый раз, но неуверенность в себе, как в матери, возникла впервые. Все это время Элла ежедневно обменивалась множеством электронных посланий с Азизом Зе за Захарой. Иногда их было два-три Иногда даже пять в один день, Элла писала обо всем, и, как ни странно, он безотлагательно ей отвечал: Как он находил для этого время? Очень быстро она привыкла переписываться с Азизом, и при каждом удобном случае проверяла почту первым делом утром, потом после завтрака. Вернувшись с утренней прогулки, готовя ланч, и даже забегая в интернет-кафе, даже смотря телевизор. Занимаясь в кулинарном клубе, разговаривая по телефону с подругами или прислушиваясь к болтовне близнецов, она постоянно держала на коленях ноутбук. Когда не было новых посланий от Азиза, Элла перечитывала старые, а каждый раз, видя очередное письмо, она не могла сдержать радость, и смущенная улыбка появлялась на ее лице. Совсем немного времени потребовалось, чтобы Элла поняла, ее ровная, спокойная жизнь уходит в прошлое. В жизни ее появилась тайна, и ей это нравилось. Азиз был не из тех, кто довольствуется малым. Для него люди, которые не руководствовались законами сердца, которые не открывались для любви и не следовали за ней, как подсолнечник за солнцем, не были по-настоящему живыми. Элли приходила в голову, что она тоже могла бы войти в список неживых объектов. Азис не писал о погоде или о последнем фильме, который посмотрел. Он писал о вещах, гораздо более важных, о жизни, смерти и, конечно же, о любви. Элла не привыкла откровенно проявлять свои чувства, особенно если собеседник был не слишком знаком. Но, возможно, ей как раз и нужен был незнакомец, чтобы наконец-то высказать все, что у нее накопилось и наболело. Если в их письмах и проскальзывало нечто вроде флирта, то, как считала Элла, это было совершенно невинно. Почему бы виртуально и не пофлиртовать? Благодаря этой переписке Элла надеялась вернуть себе хотя бы немного достоинства, напрочь потерянного за время замужества. Азиз, похоже, был мужчиной, которого женщины могут любить. не теряя уважения к себе. Возможно, он тоже нашел что-то приятное в том, что заинтересовал американку средних лет. Киберпространство предоставляло возможность флиртовать, не чувствуя вины, что устраивало Эллу, потому что она и без того слишком часто считала себя виноватой. и пускаться в приключения, которые не грозят никакими опасностями, чего Элли очень хотелось, потому что у нее никогда не было никаких приключений. Это был как бы запретный, но не опасный плод. Вероятно, можно было исчезть богохульством, интимные письма замужней женщины, матери троих детей к незнакомцу. Однако, учитывая платоническую природу этих отношений, Элла сделала заключение, что это... «Сладостное богохульство».